Глава 16 Ситуация в Нижнем Городе менялась стремительно. Несмотря на первоначальные успехи, монстры быстро увязли в боях с имперцами и людьми тени закона. Мои опасения, что твари выберутся за пределы района, слава проведению, не оправдались. Особенно, когда к Нижнему Городу стянули поднятые по тревоге силы благородного дома Арзов и гвардию генерал-губернатора. Неорганизованная орда полуразумных существ быстро была остановлена, и началось ее методичное уничтожение. Узнал я это правда потом, когда уже все закончилось. Просто в какой-то момент звуки взрывов, стрельбы и сирен начали затихать, говоря, что все заканчивается. Мы же с вайном пытались разобраться в том, что увидели на нижних этажах клиники. Тела с развитым магическим источником, подготовленные для вселения кого-то. От подобного у меня все внутри переворачивалось. Другие ирунические маги, еще и с нормальным источником, это не то, с чем мне сейчас хотелось бы иметь дело. Правда, Вайн тут же заметил, что миров с развитыми магическими искусствами огромное множество, и руника среди них не особо распространенное направление. Так что в будущем мы можем запросто столкнуться с каким-нибудь архимагом истинного плетения или еще кем-то похуже. Фамильяру удалось найти еще пару помещений с такими же телами, плавающими внутри колб. Но там дело с источником обстояло куда хуже, да и сами тела выглядели неразвитыми и слабыми. Что это могло значить, можно было только предполагать. Но самой напрашивающейся являлась версия, что это все просто были результаты разных подходов в создании тел, как бы это ни делалось. Нам с удалось неплохо изучить подвальные этажи клиники, даже несмотря на большое количество имперцев. Последних с каждой минутой здесь становилось все больше. Прибыли какие-то группы экспертов, сразу же начавшие прямо на месте изучать используемое фанатиками оборудование или пытаясь собрать то, что было повреждено или уничтожено. Культисты, несмотря на отчаянное желание, даже близко не сумели избавиться от всех улик. Наконец, когда стало понятно, что даже вайну с его скрытностью становится слишком опасно находиться в клинике, я призвал его к себе. Одно лишь то, что мы сегодня узнали об экспериментах с источником, уже полностью окупало все затраченные усилия, а также взятые на себя риски. Плюс к тому, получилось заинтересовать и, возможно, даже построить первый тонкий мост с генерал-губернатором Зинтоном. Я очень надеюсь, что это в будущем позволит мне, наконец, обрести союзников в борьбе с культом богов-близнецов. Я четко осознавал все риски такого своеобразного взаимодействия с имперскими домами. Большинство благородных в этом мире, как, впрочем, и в других мирах, измеряли все отношения с людьми в контексте их полезности или бесполезности для себя или дома. Так что, если император посчитает, что ему выгоднее выпотрошить меня и узнать все секреты, он это сделает, не задумываясь. Дело за малым. Убедить его и его людей в том, что это просто им невыгодно. Хех. Я тихо рассмеялся, заработав в свою сторону подозрительный взгляд от Ваена. «Сколько нам тут куковать, Леон?» Раздражение в его голосе не заметить было трудно. «Эта пыльная подсобка с мигающими огоньками бесит меня!» «Тебя никто не держит. Можешь прогуляться». Я хмыкнул, открывая глаза и прерывая свою медитацию. «Заодно еще раз проверишь, сняли ли кордоны. Отвод глаз я, конечно, уже восстановил, вот только против сильных измененных он слабо работает». Кот хмыкнул, он и сам прекрасно знал ответ на свой вопрос и скорее сейчас пытался действовать мне на нервы из-за того, что был сейчас голоден. И из своей природной вредности, которая иногда нет-нет, да прорывалась в его поведении. Впрочем, поворчав скорее для виду, он действительно выскочил из той подсобки, где мы находились, чтобы в очередной раз проверить, можно ли нормально передвигаться по улицам, к сожалению, в который уже раз безрезультатно. За время вынужденного ничего не делания мы с Вайеном уже несколько раз обсудили увиденное в клинике, как и то, чем это может нам грозить. Теперь нужно было всегда держать в голове, что можно столкнуться и с другими магами, да еще и с развитым источником. Мягко говоря, непростая ситуация. Особенно, когда мне самому, чтобы добраться до вменяемого уровня магических сил, придется потратить буквально годы трудов. Проклятие. В такой ситуации самым логичным было сосредоточиться на другом направлении, не забывая и о магии, конечно. Пора собирать ингредиенты ко второй ступени пути Повелителя Удачи. Сегодняшний, пускай и скоротечный, но напряженный бой показал наглядно необычную силу этого пути измененного и то, что его не зря считают одним из мифических. Хотя я сам считал, что это было просто обозначение его редкости». Что же касается рецепта на вторую ступень, то там сложность по сравнению с созданием отвара поднималась еще выше. Часть ингредиентов добывалась на третьем ярусе, что-то на втором, но самый редкий и наиболее опасный для меня реагент находился исключительно на четвертом этаже колодца. И это все серьезно усложняло. Четвертый и пятый ярусы уже считались нижними и были крайне опасным местом для одиночек и слабых групп. И что еще хуже, территории там были просто огромные, а пятый ярус так и вовсе соединял все спуски колодцев и являлся, по сути, чуть ли не отдельным миром. Слава проведению, сейчас мне там делать было нечего. Хоть на эту тему голова болеть не будет. Но остается проблема с четвертым ярусом. Это была территория каменного плато, разрезанного глубокими каньонами, словно это были трещины на пересохшей глине еще и с горными цепями, которые поднимались то тут, то там и уходили в невообразимую даль. Антон читал описание этого места, а также видел рисунки, и это впечатляло. Я читал его воспоминания и также оказался под впечатлением. Ничего подобного в моем родном мире не было и в помине. Без проводника там будет сложновато. С другой стороны, мне же там не спуск на пятый этаж искать, а охотой заниматься». Так что в этом плане был хоть какой-то плюс, однако опасность. Мысли сами собой в этот момент вернулись к Юлиане. Эффективность силы, которой я сегодня мог наблюдать на практике. Возможно, имеет смысл подумать над совместным рейдом, раз уж девушка сама предложила мне это. С другой стороны, моя паранойя была совершенно однозначно против этого. К тому же, среди моих способностей было уж очень много всего того, что видеть жителю этого мира не стоит. Юлиана остается подчиненной тени закона, и ей совершенно точно не следовало знать о моих магических способностях и возможностях. Как ни крути, похоже, и в этот раз придется заниматься охотой в одиночку. Впрочем, вспомнился зверолюд, которому я помог выбраться с третьего яруса. Вероятность встретить его на четвертом ярусе, хоть и была, но казалась настолько мизерной. Но если вдруг, то почему бы не попросить его об ответной услуге? К тому же на нем должна была быть моя метка, если что, найти я его смогу при большом желании. Наконец, спустя несколько часов откровенного ничего не делания, когда я занимался медитацией, а Вайн, чтобы убить скуку, рыскал по району, высматривая все, что казалось ему интересным, случилось то, чего мы так давно ждали». Имперцы вместе с членами благородного дома Арзов закончили зачистку и поисковые операции в районе и начали покидать его, оставляя здесь только патрули людей тени закона. Последних, хоть и было сейчас просто огромное количество, но действительно сильных измененных среди них было немного, так что под отводом глаз добраться до мотоцикла не составило больших трудов, а потом и выехать за пределы Нижнего города. «Когда ты собираешься связаться с этим стариком?» Прямо во время движения по улицам Тверди в голове появился голос ваина, который с удобством устроился у меня за пазухой. Дадим его и его людям несколько дней на то, чтобы собрать все, что они нашли под землей, в одно целое. А также осознать, насколько культ проник глубоко в империю. Сильно сомневаюсь, что даже собери они железные доказательства темных делишек последователей богов-близнецов, сама церковь пострадает. Просто заклеймят пойманных как отступников и еретиков». «Так было раньше, и так будет впредь», — хмыкнул на это понимающий фамильяр. «Тогда чем займемся в свободное время?» «Учебой». Я мысленно улыбнулся. «Пора уже основательно взяться за артефактурику и начать подготовку к спуску на четвертый ярус. Даже если со стариком ничего не выгорит, план остается прежним. Наращиваем силу всеми доступными средствами и пытаемся выиграть время этому миру». В конце концов, помимо генерал-губернаторов, есть руководители лаборантум артефакторума. На них тоже будем пытаться выйти. Думаешь, старик на тебя не выйдет? Вероятность этого есть, и она не маленькая. Тем более, что я уже привлек внимание того же лаборантума. Но пока у представителя императора много своих проблем. Максимум, что мне грозит, это расспросы на тему, откуда я узнал про клинику богов-близнецов. Если со стороны тени закона все-таки произошла утечка. «Всегда можно упомянуть зверолюдов и их историю. В конце концов, это будет чистой правдой». «Не знаю Леон, Отозвался на это кот. как ты это уж все слишком. Думаешь, нас после такого оставят в покое?» «Во-первых, это правда. Мы действительно встретились со зверолюдами в колодце и многое узнали от одного из них. Конечно, знать, при каких обстоятельствах произошло наше знакомство имперцам совершенно не обязательно». Встреча-то была действительно случайной. А во-вторых, других вариантов у нас все равно нет. Попробуем аккуратно прощупать почву и границы адекватности имперцев. А уже от этого будем отталкиваться. Не забывай, я планирую работать с ними и доверить не только свою жизнь. Вайн на это лишь направил мне свою эмоцию, наполненную сомнением. Я в принципе более чем понимал, о чем он хотел сказать. Но выбор был сделан. И сейчас он привел меня сюда, так что приходилось выбирать из двух зол. В прошлой жизни я уже пытался справиться совсем в одиночку и добился лишь того, что разозлил Виму, а мой мир оказался сожран. Это путь в пропасть, в никуда. А значит, чтобы получить союзников, мне в любом случае придется рисковать и довериться кому-то. Непростой выбор и непростое решение» попробую еще этих самых потенциальных союзников, убедив обоснованности своих предупреждений. До дома мы добрались почти во втором часу ночи. По какой-то причине часть улиц центральных кварталов Тверди заблокировали, так что пришлось возвращаться окольными путями. Похоже, даже несмотря на то, что кризис в Нижнем городе был вроде как имперцами решен, власти опасались, что некоторые из тварей все-таки умудрились сбежать и сейчас могли оказаться где угодно – Вот и пытались защитить хотя бы центральные районы. Ожидаемо. Дома меня не было больше суток, но, похоже, с того времени отец тут даже не появлялся. Очевидно, много работы было не только у нас с Ваином. Вероятно, администрация города сейчас всеми силами пытается справиться с происходящим кризисом, и отец наверняка оказался также втянут в весь этот водоворот чиновничьего хаоса. После душа я кое-как добрался до комнаты и просто повалился на кровать без сил. Провалился в долгий сон без сновидений, проспав больше 12 часов. И чтобы проснуться с ломотой во всем теле и раскалывающейся головой, откат от применения способностей измененного и использования на полную своего магического источника, показал, что мне еще очень много нужно сделать, чтобы стать сильнее и крепче. Епископ Единой Церкви Богов-Близнецов молча заслушивал доклад своего секретаря, подняв глаза к потолку и беззвучно шевеля губами, словно бы повторяя за ней каждое сказанное слово. Таким образом, утечка данных произошла как минимум о полусотне проводимых нами исследований, наконец подвела итог девушка. Двадцать из них носят сомнительный этический характер, десять нарушают законы империи, Три относятся к табуированным. Предполагаемый ущерб репутации церкви со стороны империи оценивается как значительный. Кто-то из наших ученых смог скрыться? Два руководителя лаборатории и больше сотни помощников. Хороший результат. Все благодаря решению главы центра выпустить часть подопытных в город. Столько смертей... Тихо отозвался на это епископ и вздохнул. Секретарь же на это замечание тактично промолчала. Каков ущерб? Пока оценивается. Но даже сейчас можно сказать, что он значительный. Мы отброшены в исследованиях на годы назад. Часть данных, конечно, копировалась, но даже так, особенно с потерей ключевых ученых, мы сейчас в плохой ситуации. Проекты воплощения, контр, элит, заморожены. Проект «Двойник»? скомпрометированный должен быть свернут. Проклятие! Выдохнул епископ. Это сильнейший удар по нам за последние десяток лет. Свяжись, пожалуйста, с министром Элони и представителем дома Хорга. Нужно как-то выбираться из этой ситуации. Да, еще кое-что. С нами связались из администрации дворца. Его Императорское Величество настоятельно просит сегодня вечером посетить его с официальным визитом. «Отдельно говорится, что это не просьба, а требование». «Ну вот и началось». Мужчина устало потер глаза. «Скорее всего, император получил все сведения о том, что происходило в клинике, и сейчас у него есть вопросы к церкви. Очень серьезные вопросы». «Хорошо, тогда встречи перенеси на завтра, а я пошел готовиться к этому разговору». — Придется пожертвовать еще чем-то, чтобы успокоить почуявшего кровь зверя. — Да, ваше превосходительство.